Двадцать девятое кое-что о Микуле Селениновиче. Медленно светало, рядом с Витьки остановил измыленного коня Илья Муровец. Он положил поперек седла свою шипастую голову и с нескрываемой завистью посмотрел в ту сторону, куда покатилась в Эх, не дано мне погоняться за теми полынцами, охрипшим голосом говорил он. «Лишко мужо, прытко бегает». «Э, племянничок, да что это с тобой?» Витька плакал, слезы густо катились по его лицу, он судорожно всхлыпал и никак не мог остановиться. Тяжелая рука Муровца осторожно коснулась ерошиной головы парня. «Ну, уже будет», – мягко бормотал великан. «Все хорошо, парубча, все уж позади». «Они били меня». сквозь слезы жалился Витькой. «Я ничего не сказал». «Молодец, Смирко, ты настоящий Русич. русишь», похвалил его мурвец. «Только зачем же плакать?» «Да я уж не плачу». Витька вытер полой рубашки остатки слез, благодарно улыбнулся великану. «Как вы меня нашли?» поинтересовался он. «То все младькова работа, добрый выведник из него выйдет». А глазмея придумал Олежка. Ну как, хорошо вышло? Хорошо, согласился Витька. Даже я сначала испугался. Спасибо вам. Нашел за благодарить, отмахнул Самуровец. Ты лучше скажи, слышал орел Али, нет? Еще как. Половцы едва не рехнулись от ужаса. Моя работа, похвалил Самуровец. Так, понимаешь, старался, шаш. аж охренеть. А римовские дружинники возбужденно перекликались, возвращаясь в дуправу. Потерь с их стороны не было, а разве что не до всей кряхтел и время от времени потирал плечо. Едва ли не последними подъехали Олежка с Лытьком. Вернулись они не одни. Между ними скособочился наконец светлый сын половецкого хана Андак. Он, нахохлившись, смотрел по сторонам. Лытько аж сиял от радости. Еще бы он впервые принял участие в такой битве, а вот Алешковое лицо было чем-то обеспокоено. Попович крепко обнял Витька, отвел его в сторону и тихо, чтобы никто не услышал, сказал Плохи дела, Мерка, ой, плохи. А что такое? Встревожился Витька. Не светит больше твой. Как его? Фонарик, вот что. Попала в него какая-то сволочь. Подумаешь, фонарик? Улыбнулся Витька. А я уж испугался. Думал, может, что другое случилось? Нет, не говори. Тот фонарик нам сильно помог. И еще не раз бы помог. Вот было знать, какая сволочь в него попала. Я бы ему голову задом наперед вывернул и сказал, что так и было. Эй, все же Олежка повеселил. Оглянул на нахмуренного андака. Потом подмигнул Витьки и загорланил. Эй, дятелька! Как там наш змей, его уж покормили? Мурец медленно разгладил су, подумал, а зачем его кормить? Он теперь сам себя прокормит. Думаю, они меньше десяти полынцев сожрал. Нажрался? А кто его знает. Может, нажрался, а может, и еще хочет. Олежка взгляд, будто случайно остановился на сыне половецкого хана. А что? Тогда, может, и этого дадим змею на закуску? А спросил он. Светлый андак задергался, лицо его посерело. «Не нужно!» А он. «Не делайте этого! Большой выкуп дам! Мой отец Хан Курнич ничего не пожалеет!» «Да зачем нам твой выкуп?» Пренебрежительно сплюнул Лолешка. Все же наставить на своем не стал. К ним подъехал Витько. Он все еще не мог отдышаться. «Я боялся, что тебя уж нет живых!» Сказал ему Витька. Они так на тебя набросились и спереди набросились и сбоку. Я тоже думал, что мне уж конец. А весело согласился Лытько. Хорошо хоть догадался сам к Змеевой норе повернуть. А они побоялись. Потом я тихо-тихо за ними... Спасибо. Трудно, Тронуто сказал Лытько. Если бы не ты. Да что там, главное половцы разбиты. Как знать. Прогудел Муровец. Как знать. Поживем, увидим. Дружина возвращалась с Рима с достаточно большой добычей. Одних Лешковни Витька насчитала свыше трехсот. А еще были щиты, кривые половецкие сабли, кольчуги, да еще сын половецкого хана Курныча придачу. Одну кольчугу Олешка подрел Витьке. Насе, сказал он при этом. «И пусть тебя не зацепит ни одна сабля!» Кольчуга сидела на Витьке, как вылетая, Разве что было немного широковато в плечах и больше в том месте, где должен был объемистый половецкий живот. Но на такие уж пустяки Витька не обращал внимания. Главное, теперь у него есть собственная кольчуга. И отныне он, самый обычный школьник Витька Бобненко, стал настоящим древнерусским воином. Вот бы увидели его теперь в Вороновке, но, к сожалению, и Витька невольно вздохнул. Сулу перешли, когда солнце уже садилось за вороновским лесом. От римовской стороны вырвались несколько всадников. ее погнали навстречу дружинникам. В переднем Витька опознал тетка Миланка. — Живой, сыночек! — И кинулась она к парню. — Живой! А мне уж во сне такое было привиделось. — Да куда он денется, сестра? — мягко прогремел мурыц Такой богатырь что сто лет оря стоптать будет. Ага, мы с Мирком еще не раз потусим половца!» Бойко отозвался Попович. Он только что рассказывал дружинникам что-то очень веселое, однако остановился на полуслове и торопливо приблизился к Витьке. И понятно, что было тому причиной, следом за матерью ехала Росанка. Нет, а всей Сморовцы немного отстали от группы, Деду было плохо, лицо его раскраснелось, дышал он частый, отрывистый, раз за разом осторожно касался плеча. Держитесь, деда, подбатривал муравец старого. Приедем в Римов, бегом поставим вас на ноги. Ух, наши миланки мази такие, что и мертву поднимают. Эх, не помогут уже мне в вашей мазе. Поморщился дед Авсей. Это почему же? Здесь ишь, другая болезнь навела старость. Да какая еще старость? Начал было возражать Моровец однако деда все остановил его взмахом руки. Не надо, Элька. Что есть, то есть. И вот, рублясь и вдруг чую не могу тоже держать меч. Почему-то тянет, бросится и прилечь на траву. А тот писировалось, будто так как что почувствовал, потому что размахнулся, шо было мочью, ударил так, что у меня в голове все перемешалось. И бокнулся я на землю, надо мной копыт бегают а на сердце камень. Эх, думаю, и почему я раньше же не сказал, где меня похоронить? Дед во всей смог, молчал и мурвец. Он понимал не надо перебивать старого воина. «А хотелось бы на нашем городище пролечь Илька». «Эл, дали где-то все «Потому что все, видать, оттуда, как свободные птицы. «Да не один бы я там скучал». «На нашем городище, мы, отец, говорили, первый русский парадник отдыхает, сам Микула Селенинович». И будет почивать он до тех пор, Пока на нашу землю не придет страшная беда. И когда уж мало Ратникова останется, Тогда поднимется Микула И покажет нечестивцам, где раки зимуют. Так может и меня, слабого и многогрешного, Поднимет заодно... Моровец слушал старика, кивал знак согласия, головой и думал о своем. Слишком уж легко досталась нынешняя победа. Подозрительно легко налетела лишь одна орда, налетела и бежала. А где же другие орды? Видимо, затаились где-то неподалеку. Только где именно? И что замыслили полоцы этим летом? Легко, говорите. Моровец поправил свою голову. «Так ежель что, и меня в свой гурт примете, а, деда?» «Да уж, примем!» Натянутый улыбнулся дедовсей. Но не сейчас. Будет еще тебе Илька, работы и на этом свете. И чего это вы раскаркались?» Громыхнула тетка Миланка. Она придержала своего коня, ожидая их. «Людям она радуется, а вы ж похороны себе устраиваете. И не стыдно ли?» «Ну, будет, будет...» И, извиняючись, прогремел Илья, считая сестрице, что нам уже стыдно, и похлопал по крупу своего тяжеловоза, тот укоризненно скосил глаз на хозяина, однако поступи не надал, а, видимо, считал, что за эти дни он и так поработал на совесть».